Глава восьмая. Барвиха или шалава гренадер Почтовая станция и трактир с номерами в Барвихе, которую Лёд Окрестный чаще называл «обарвихой», слыл местом Бойким, куда сходились все торные пути дороги. Клэр и Евграф Комаровский приехали туда, когда солнце сильно клонилось к закату. Весь путь они проделали по солнцепёку, от которого Клэр страдала молча, не желая, чтобы русский генерал который ездил на лошади как бог и словно не замечал палящих лучей, слушал её нытьё насчёт жары, духоты, пыли и докучливых мух. В трактире, полном господ офицеров, чиновников и путешествующих помещиков, Комаровский сразу потребовал лучший отдельный кабинет. Приказал подать обессиленный Клэр холодного с погреба, морса или взвара. А сам переговорил с трактирщиком о некой «скобиихе». Клэр лишь диву от отчего он, расспрашивая барвихинского трактирщика, вставляет английские словечки «блуд» и «блуди», «сноска», «кровь» и «кровавый». Трактирщик прикрывал рот рукой, корчил рожи, покорнейше прося его сиятельства подождать чуток, так как Скобииха сейчас в номере у проезжего жандармского полковника, который не велел их беспокоить. «Сразу потом эту шалаву, гренадьер, сюда ко мне!» — приказал Комаровский. — А пока подай нам полный обед. Ухин, Алимьей и Растегаев. А мадмуазель еще холодного взвара малинового. — Ну и мне тоже тащи со льдом. Слова шалава гренадер Клэр в русском обиходе слышала. Так называли женщин легкого поведения, продававших себя за деньги. — Подождем. А пока пообедаем. — Вы проголодались, мадмуазель Клэр? — спросил Евграф Комаровский, когда ловкие трактирные половые начали ставить на обеденный стол блюдо и супницу с дымящейся ухой. Клэр, измученная жарой, решила, что и куска не в силах проглотить. Однако, почувствовав аромат свежей ухи, она вдруг поняла, что голодна как волк. Комаровский налил ей щедро из кувшина малинового взвара. И себе тоже. Опять малина. Надо же. — Вы любите сладкое, Евграф Федотч? Не удержалась она. С детства. Не баловали меня в детстве сладким. Он пил малиновый взвар и смотрел на неё, сидящую напротив за большим круглым столом. Я в Петербурге родился, на песках, и матушку потерял восьмимесячным, а отца — на восьмом году. Так что круглый сирота остался в мире. Некий благодетель пристроил меня в знаменитый французский пансион для сирот где всё было как в Версале, в смысле политессы и этикета. А мы, воспитанники, и русской речи не слышали, говорили только на французском и немецком. Было у нас там два отделения, два факультета. Факультет сирот-оборванцев ФСО и факультет сирот-богатых ФСБ. Меня, конечно, в первой записали. И не было дня в пансионе, когда бы меня бедностью моей не попрекали. Так что, кроме языков и философии, латыни и математики, Занимался я усиленно фехтованием на шпагах и дрался, конечно. Отпор давал. Такой был буян. Чуть что я батеран визаж он тамбур, как у нас говорят, бил в морду, как в бубен. Сноска. Бил по лицу, как в барабан. Наказывали меня за драки, но я не сдавался. Одевали нас в пансионе в красивую форму, учили, как носить мундир. А кормили скудно. Так что, кроме взвара ягодного летом, я ничего и сладостей не пробовал. Малиновый взвар мне амброзией казался. «А нам с Мэри, моей сводной сестрой, в детстве сладкого не давали», — призналась Клэр. «Отчим — Уильям Годвин». Сноска. Уильям Годвин. 1756-1836 год. Английский философ и писатель. Теоретик анархизма. Считал, что сладкое изнеживает, портит детей. А характер стойкий надо вырабатывать с детства. Я дочку зато сладким закармливала, пока она жила со мной, у меня. Уильям Годвин — философ, писатель. Я читал его труды, памфлеты, хотя во многом с ним и не согласен. Он вырастил меня. Клэр допила малиновый взвар. Его я считаю своим отцом. Я ведь бастард, незаконно рожденная. Евграф Комаровский смотрел на неё. «Отчим долгое время был единственным моим учителем и авторитетом по жизни. А потом я поменяла взгляды, обрела нового наставника. Лорда Байрона? Да, его. Это правда, что он не выносил, когда женщина ест с ним за одним столом? Что женщины питались при нём украдкой на кухне вместе с прислугой? Нет. Щеки Клэр покрыл пунцовый румянец. Мы с Мэри на вилле Диодати никогда не допустили бы подобного обращения с собой. И Шелли не позволил бы. Байрон это знал. Нас это не касалось. А над той итальянкой, Гвечиолли, он именно так издевался. «Попробуйте уху, мадемуазель Клэр». Евграф Комаровский собственноручно налил ей в тарелку два половника янтарной ухи из супницы. «Ай да уха!» И они ели уху. Ничего вкуснее Клэр не пробовала раньше, так ей казалось. И ещё она думала. Этот русский генерал, граф, аристократ с его загадочной противоречивой натурой, грубоватым шармом, бесстрашием и отменными манерами, за такое короткое время стал для неё человеком, с которым она чувствовала себя так спокойно, так уверенно, полностью защищённой, словно за каменной стеной. Комаровскому на третий фактически день их знакомства можно было сказать, не стыдясь даже такую вещь, что она бастард, хотя это не являлось секретом. Об этом писали все европейские газеты, разбирая по косточкам её роман и последующую вражду с лордом Байроном. Она вдруг вспомнила, как в Швейцарии, катаясь верхом по горам, они с Байроном были застегнуты дождём и укрылись в маленькой горной таверне. И то же. Сидели за столом при свечах. Байрон пил итальянское вино из плетеной бутыли и все твердил, что она со своими темными, как ночь, волосами и глазами, сверкающими как звезды, напоминает ему героиню его поэмы Мидору. Чудо для поэта встретить на его ту, о ком грезил сочиняя стихи, говорил он, и сам был так красив в тот момент. Байрон и сейчас незримо сидел третьим за их накрытым столом и смотрел на неё с вызовом. «Мужские причуды, как у лорда Байрона, в отношении женщин, не столь уж редки», Клэр бросила собственный вызов Комаровскому. «И жестокое обращение, унижение, не редкость». «Мы с вами сейчас это наблюдаем здесь. Насилие над женщинами, убийство их». И даже то, что ваши помещики могут выгнать на работу в поле только что родившую мать, здоровье которой так слабо, разве это не издевательство над женской природой? Я у вас слышала поговорку. Курица не птица, баба не человек. Неизвестно, куда бы они зашли в своей беседе, но на пороге появился трактирщик. Он привёл низенькую, бойкую женщину с фальшивыми буклями и лицом, вымазанным белилами не скрывавшими, что лицо её конопата словно сорочье яйцо. Это и была Этуаль Барвихинских номеров Скобииха. Облачённая в розовый атлас по гипертрофированной моде уходящего, но столь популярного ещё в глубинке Биденмайера, говорящая с сильным простонародным акцентом, Скобииха, несмотря на свой зрелый возраст, всё ещё имела клиентов. И даже её пагубное пристрастие к выпивке — Мужчин, алчущих скоротечных любовных восторгов на проезжей дороге, от неё не отвращало. «Барин хороший, я по пяти рублей за час беру. Я не дешёвка подзаборная, я дама публичная», объявила она сразу и уставилась на Клэр. «Тьфу, да тут ещё одна уже, что-то не знаю её, вроде не из наших оборвих». «Ты что сюда заявилась, стерва? Тут наша вотчина, а ты пошла прочь!» а то я тебе покажу, как мужиков у нас оборвихинских отбивать, которые при деньгах и рубли платят». Клэр мало что подняла из её злобной шепелявой скороговорки, а Комаровский бросил. «Заткнись. Сядь. Ты по причине розыска и дознания сюда позвана, как жертва, учнённого над тобой неизвестным насилия в июле сего года. Отвечай на наши вопросы кратко и вежливо. Помни, кто перед тобой». «А то прикажу выдрать тебя на конюшне, чтобы ты не забывалась и не грубила, благородной госпоже. «Меня там снасильничали, и вы, барин, выпороть грозитесь!» Скобииха уселась на стул, положила ногу на ногу. «Куда уж, бедный, мне податься? Я про тот случай и не сказала бы никому. Это селяне дурики меня под кустом нашли у проезжей дороги. Решили, что убили меня, поэтому и шум подняли на весь уезд». «Тебя не убили?» А изнасиловали. Кто? А я почём знаю. Скобииха пожала плечами. Не помню я ничего, барин. Память у меня с перепугу отшибла. Ты из за такое деньги берёшь тоже? Комаровский достал из кармана жилета золотой и бросил его Скобиихе. За деньги расскажешь нам? Она поймала золотой на лету, профессиональным жестом шлюхи. Я ж гулящая, продажная, заявила она бесстыдно. Все мне глаза колют, попрекают. А мне и стыдиться уж надоело. Так всем и говорю. Продажная я баба. Если что, деньги вперёд, а всё остальное а после. Рассказывай, как, что было с тобой, потребовал Комаровский. Мадемуазель Клэр, я вам всё переведу. Ничего бы не случилось, если бы тот хмырь не выкинул меня из своего Тарантаса посереть проезжей дороги. И чего так взъярился, не пойму. Ну, выпила я бутылку дорогой пока он вёз меня к себе в имение. О ком ты говоришь? О герое войны с французом. О черветинском Павле. Это который ещё юнцом в двенадцатом году в полк сбежал Гусарский. Благо, туда с малолетства приписан был и воевал в партизанах, за что и медаль ему фельдмаршал Кутузов повесил. Он, может, и герой, но с годами в такого жмота превратился. Скобеиха покачала головой. Прям ничего святого. Торговал он тут меня. Всё цену мне снижал. Потом в Тарантас меня посадил и повёз к себе в Успенское. Ну а я, что с собой прихватила под юбкой? Хлебнула. А что? Я пила, пью и буду пить. И ни одна зараза мне не смеет в этом слово поперёк сказать. А он мне, пьяная ты свинья, ужралась. И выкинул меня из Тарантаса на обочину. «Где именно и во сколько то было?» спросил Комаровский. Он переводил для Клэр на английский очень лаконично, саму суть, опуская грубости Скобиихи. «Да уж солнце почти зашло. Ехали ведь на всю ночь веселиться, безумствовать». Он — Павлик Черветинский. Парень горячий, несмотря на лик свой обезображенный. Он тут в оборвихе у нас в номерах постоянно пасётся, словно бог приап его подстрекает. Скобииха уже веселилась. Клэр с изумлением смотрела на неё. Как она может? Об этом и таким развязанным тоном. Лежала я под кустом пьяная. Вроде как спала. Тут и проруха на меня. Сначала-то я не поняла. Тяжесть на меня какая-то сверху навалилась. Ну а потом ясень пень. Я сводки так ослабела, что и орать не могла. Что насильник с тобой делал? То, чего с бабой обычно не делают. Скобииха оглядела стол. Выпить у вас нет ничего. Фу, как скучно. Барин, прикажи мне рюмку подать, а то на сухую такое и не расскажешь. Комаровский кликнул полового, и тот принёс большую стопку водки Скобеихе. Ну, значит, когда стрела Амура мечет не в золотую вазу, как принято, а в медную помойную лохань. Скобеиха показала непристойный жест. «Не отрок вы невинный. Понимать должны, о чём я». И ты насиловавшего тебя не видела? Нет. Он меня к земле всюничком прижимал собой. И лицо мне в грязь вдавливал. И за горло так. Я уж решила, тихо буду лежать, а то задушит он меня. Долго он меня не отпускал. Смеркаться уж стало. В темноте-то с ним я совсем духа лишилась. Струсила? Это ж его самое время. Ночь. Тьма. О чём ты? Так. Скобьиха залпом хлопнула стопку водки. «Не спрашивайте, барин, а то решите, у Майя там со страху лишилась». «Ты храбрее остальных жертв», — заметил Комаровский. «Они вообще молчат. Слышала, что и других насиловали, как тебя?» «Слыхала», — Скобьиху усмехнулась. «Они вам ничего и не скажут, эти курвы. Кто болтать о таком позоре станет? Да к тому же он-то ещё не пойман». До сих пор по лесам и дорогам бродит неуловимый, незримый. Что ему стоит наведаться вновь, Кто той, что о нём болтает? На куски её порвать, как дочку Стряпчева. Что ты знаешь о дочери Стряпчево, Аглае? Ничего. Только она больно часто ходила туда, неизвестно зачем. Куда? — спросил Комаровский. К старой часовне, на кладбище. «Напали на тебя, я слышал, тоже неподалёку от того места. Я бы туда, барин, сама ни за какие посулы не пошла, к той часовне. Господин Черветинский меня там словно куль с Тарантаса скинул. Гореть ему в аду за это». «А что в часовне? Кто там похоронен?» «Это уж вы узнаете сами. Я и касаться такого не стану, ни за какие деньги». Скобиха затрясла головой с фальшивыми буклями у висков. Не-не, я в такие дела не лезу». «В какие дела?» «Тёмные, потусторонние. Я лишь одно вам скажу. Здесь, в округе нашей, узнав, что блудодей творит с нами, женским полом, не слишком-то и удивились сему. Ну, кто помнит старые времена? Потому что и прежде. Давно. Есть вещи, барин хороший, которым и смерть не помеха и даже могила конец им не кладёт. «Скажи мне, наконец, о ком ты всё твердишь домовками? Я тебе ещё денег дам». Комаровский сунул руку в карман жилета. «Нет, нет, я его имени и за деньги произносить не стану, мало ли. Он ведь меня уже знает, отметил меня. Что ему помешает ночью опять меня навестить и кишки мне выпустить? Его здесь у нас зовут порой». «Как?» «Тот, кто приходит ночью». «Как?» Клэр глянула на Комаровского. Он забыл про перевод. Его лицо выразило крайнее изумление. «Днём он тоже приходит. Ему дневной свет не помеха». Скабииха мрачно вздохнула. «А что вы так встрепенулись, барин? Слышали уж про него здесь у нас, небось?» «Нет». Здесь я ничего такого не слыхал. Ты первая мне сказала. Но я узнаю. Не приведи бог. Лучше не надо. Скобииха быстро, как все алкоголички, опьянела с одной стопки водки. Эх, барин, брал бы ты свою кралю молодую и съезжал бы отсюда прочь. Не надо вам в такие дела соваться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Она глянула на синяк на виске Клэр а затем вдруг, словно что-то поняв, сморщила на увядшее лицо и улыбнулась ей печально, как старой товарке по несчастью. Сказанное с Кобиихой по дороге из Барвихи в Иславское они не обсуждали. Честно признаться, Клэр едва дух переводила от усталости. Она старалась сидеть элегантно в своем дамском седле, но получалось неважно. Ее то и дело клонило на сторону, и она старалась не завалиться на круп лошади. Комаровский держался рядом, стремя в стремя. Ехали шагом в наступившей темноте по сельской пустой дороге под августовскими звёздами. Комаровский молчал. Лишь изредка вежливо подбадривал её. «Вы прекрасно держитесь в седле, мадмуазель Клэр, и нам с вами совсем немного осталось до поместья». Когда добрались до каскада прудов и канала, Клэр была ни жива, ни мертва. Думала даже, Может, сойти с лошади и остаток пути пешком проделать? Может, легче станет? Не так больно спине. Они огибали пруд с той стороны, где в тёмные воды смотрелась статуя Актеона, преследуемого псами. На противоположной стороне — охотничий павильон. Окна его тускло светились. Там денщик Вальдемар ждал своего господина, теряясь в догадках. Луна выплыла из-за набежавшей тучи и осветила скульптурную группу. Клэр ехала мимо мраморных изваяний. Как вдруг шорох в кустах и запах. Лёгкое дуновение ветра донесло до Клэр отвратительную вонь, которая в тот момент показалась ей трупной. Её спокойная лошадь захрапела, заупрямилась, не слушая узды. Затем коротко, испуганно заржала и… и… треск в кустах шорох. Волна ужасной вони. Лошадь Клэр безгливо ржала, упираясь копытами в дёрн, и неожиданно взвилась на дыбы, перепуганная чем-то насмерть. От неожиданности Клэр завалилась назад, держась судорожно за повод и за конскую гриву, великим усилием стараясь не свалиться. Евграф Комаровский, повернувшись, схватил лошадь Клэр под усцы, потянул на себя, Подъехал почти вплотную, заставляя кобылу опуститься на землю. спрыгнул и железной рукой снова дернул поводья, приводя перепуганную кобылу к повиновению. Свободной рукой он легко, как пушинку, снял Клэр с лошади. «Что это было?» — воскликнула она. «Кто здесь?» — Комаровский оглянулся. Он не отпускал Клэр, загораживая ее собой. Она выглядывала из-за его плеча мысль пронеслась, как он все сумел в миг единый, не дал ей позорно упасть. Так он и царя Александра наверное оберегал и защищал, Вот что значит телохранитель, адъютант царский бывший. В свете луны из кустов выползла приземистая тень, Вонь стала нестерпимой. Уже обе лошади храпели, прядали ушами, почти рвались сузды в руках комаровского. Кто здесь? — крикнул он. Ответом ему был невнятный всхлип или стон. А затем раздался оглушительный визг и тень устремилась прямо к статуе Актеона. Существо набросилось на статую человека с головой оленя и ветвистыми рогами и схватило его за мраморное горло, визжа всё громче, громче, громче. В свете луны мелькнули безумные глаза с закатившимися белками. Лунный свет сиял и серебрился, отражённый водой пруда. И Клэр внезапно ясно увидела, кто перед ними. Это оказалась Немая Агафья. Шея её была туго перебинтована. Видимо, Гампс позаботился о её увечьях. Немая остервенело визжала, хрипела, с крюченными пальцами всё сильнее впиваясь в мраморное горло Актеона, получеловека-полузверя с ветвистыми рогами. Она трясла и толкала мраморное изваяние с дикой силой, словно пыталась повалить статую в траву. «Что ты делаешь? Рехнулась?» — крикнул Комаровский. «Это камень! Неживое это! Статуя! Мрамор!» Они с Клэр ринулись к безумной Агафье. От неё исходил тот самый ужасный запах, который Клэр с испугу приняла за вонь разлагающейся мёртвой плоти. Клэр споткнулась о мраморный пьедестал, заросший травой и мхом, едва не упала прямо на собачье изваяние, и вдруг она увидела каменных псов. И был ли то коварный лунный свет или некий особый угол зрения — задумка скульптора. Внезапно Клэр поняла, что её так тревожило и настораживало раньше в этой копии статуи парка Казерты. У собак, оскаливших клыкастые пасти, были человеческие лица. Точнее, нечто среднее, пугающая странная дисгармония и одновременно синтез образов, морды собак-людей, готовых впиться в мраморные чесла человека-зверя, увенчанного рогами. «Успокойся, Агафья!» Комаровский, невзирая на вонь, попытался утихомирить безумную, разжимая хватку её пальцев на горле статуи и оттаскивая прочь. «Да что с тобой такое? Ты почему опять ночью одна в парке бродишь? Зачем из дома ушла? Тебя в людскую не пускают? Пойдём, пойдём с нами. Не бойся ты, не кричи». Но даже он ничего не смог сделать с Агафьей. Та вырвалась из его рук. Засунула кулаки между коленей, сминая своё вонючее рубище. Согнулась и дико и страшно закричала. Она орала так, что они почти оглохли. А потом бросилась бежать, прочь от пруда, от статуи Актеона, продираясь сквозь кусты, забираясь в самую их чащу, словно это за ней гнались каменные страшные собаки и были готовы разорвать её на куски.